Глава 11. Случилось это 9 лет назад. Хотя нет, почти 10, если считать с самого начала. С того январского утра, когда мама повела нас с сестрой на ёлку в Тюс. На мне под пуховиком был костюм цыганки. А для Ариши мама шила наряд снежинки. Белое воздушное платье из тюли, украшенное блестящими бусинками. Придачу к нему мама сплела из серебристого бисера и тонкой проволоки крохотную диадему. Как мне тогда казалось, красоты невероятной. Помню, мой костюм мне жутко не нравился. Я даже накануне порезала ножницами длинную пёструю юбку с расчётом, что мне теперь тоже сошьют снежинку. Ну, а получила лишь взбучку. «Ну, какая ты снежинка, Таня! Посмотри на себя! Ты вон даже без костюма вылитая цыганочка», — говорила мама. Чёрные кудри свои, которые к семи годам отросли уже до пояса, я тоже пыталась состричь и, опять же, выхватила от отца ремня. Ну, почти. Мама вступилась и уговорила подвыпившего отца меня помиловать. Нет, тогда отец не пил, ну или крайне редко, только по большим праздникам. А это был как раз Новый год. В общем, осталась я ни с чем. То есть с наспех зашитой цыганской юбкой и вырезанным клоком волос. Правда, потом мама сжалилась и дала мне свои бусы. Ариша же, получив костюм снежинки, верещала от восторга. Крохотную корону она отказывалась снять даже на ночь, а на моей попытке хотя бы притронуться к этой красоте сразу поднимала вой, а утро напялила её под шапку. До остановки мы доехали в пустом троллейбусе. На улицах даже в центре тоже было безлюдно. Впрочем, оно и понятно. 10 утра 1 января все отсыпались после новогодней ночи. Как сейчас помню, мы втроём стояли на переходе, ждали зелёный свет. Немного опаздывали, и мама нервничала. Боялась, что начало представления пропустим. Нам оставалось только перейти дорогу, и вот он театр. На стене висели огромные красочные афиши. Сестра попробовала вслух прочесть «щелкунчик». В свои пять она уже знала почти все буквы. Споткнулась только на «ч». Я, перегнувшись через маму, ей подсказала — ч-ч-ч. Аришу это почему-то рассмешило. Но тут, наконец, загорелся зелёный человечек, мама крепко схватила нас за руки, и мы все втроём выбежали на дорогу. Мама посередине, мы с сестрой по краям. Это последнее, что я помню. А, нет, ещё помню оглушительный виск шин, мамин страшный крик и крохотную диадему на обледенелом асфальте. Тот парень был в дребезге пьяный, нёсся на бешеной скорости, сбил нас и разметал по дороге, как кегли. Но тогда я мало что понимала. Долго лежала в детской травматологии с переломами. Лишь позже узнала, что моя младшая сестрёнка, моя Ариша, погибла на месте. Кто и когда мне это сказал, уже не помню. Но я не верила, не могла поверить. И ещё долго ждала её. Знаю, что был суд на котором тому пьяному гонщику дали два года. Условно. Мама потом рассказывала, что из дела исчезли записи с камер и вообще все факты подтасовали. Вдруг появились левые показания свидетелей, которые утверждали, что своими глазами видели, как мама вместе с нами выскочила на красный свет в неположенном месте, практически под колеса той машины, и у бедняги водителя просто не было шанса избежать наезда. Ну и, конечно... Медосвидетельство гласило, что водитель был тресв, как стёклышко. Вот такие фокусы. А всё дело в том, что папа того парня оказался каким-то очень важным чином, то ли в прокуратуре, то ли в мэрии, я уже забыла. Но что самое ужасное, эти твари после суда отмечали свой успех в шикарном ресторане. Праздновали, что убийство моей младшей сестры сошло мажору-подонку с рук. Отец тогда, обезумев от горя, ворвался к ним в ресторан. Но в тот день лишь устроил дебош, высказав мразям в лицо всё, что о них думает. И его закрыли на 15 суток. Но ещё отлупили хорошенько, как водится. Ну а потом, спустя какое-то время, он выследил того мажора и избил. А в суде отец заявил, мол, если он о чём и жалеет, то лишь о том, что не прикончил подонка. Само собой, ему впаяли по максимуму. На самом деле, те события прошли мимо меня. Это я уже позже по рассказам всё узнала. А в то время мама меня вечно к кому-нибудь забрасывала. То к соседке, то к подруге, то к тёте Валя. Однако кое-что я всё же помню. Жуткие вопли чужой женщины, её перекошенное болью и ненавистью лицо, взлохмаченные светлые кудри — и огромные дикие светло-голубые глаза. Та женщина приходила к нам домой всего однажды, но мне она врезалась в память намертво. Она плакала, кричала как сумасшедшая и проклинала нас. Напугала меня до полусмерти. Потом мама сказала, что тот подонок-мажор её сын, а папа избил его так сильно, что он в коме и, возможно, не выживет. Но парень выжил а отец отправился по этапу. Спустя время их семья уехала из города, и больше я про них ничего не слышала.